«Не хочу я папу!» — вопила Имма и вырывалась у меня из рук, как будто папа — это противная микстура. Нина, разумеется, она не помнила, то есть протестовала не против этого конкретного человека. «Может, зря я его позвала», — подумала я. «Если она говорит, что не хочет папу, это означало, что ей не нужен в этой роли никакой новый человек. Она хотела Энсу или Пьетру, чтобы быть не хуже Тины и сестер. Но Я вспомнила о Тине. Она не скандалила, даже не выглядывала из комнаты».